Глава 37. Когда я проснулась в субботу, телефон лопался от тревожных и загадочных сообщений от Лэнса, Джерома и друзей из ЛА. У меня слишком дрожали руки, чтобы снова устанавливать твиттер на телефон, так что я открыла его на компьютере. Вчера, ближе к ночи, на мои последние твиты ответила сама Асмин Уайлд, не забыв поделиться именно на своей странице. Являясь цветным человеком, я потрясена тем, что Боди Кейн считает себя вправе определять свой опыт как настоящее надругательство, обесценивая при этом самый настоящий опыт кого-то вроде меня. Это породило новую цепочку комментариев, но я вернулась к ее видео и уставилась на ее песочные волосы, чувствуя себя такой же дурой, как когда думала, что Амар — араб. Я написала Джерому. «Являясь цветным человеком, ты посчитал это не стоящим упоминания? Он ответил. «Ха что она несет?» Я клянусь, она ни словом не обмолвилась об этом. У нее голубые глаза. Я ни ухом, ни рылом, Боди. Я вернулась к комментариям. Кто-то спрашивал об этнической принадлежности Жасмин. Кто-то говорил, что такой вопрос — проявление агрессии. Кто-то вспомнил, Рэйчел долежал. Кто-то написал «Она на четверть боливийка» и дал ссылку на интервью, где она упоминает свою боливийскую Абуэлла, отцом которой был немец, из чего следует, как заметил кто-то еще, что она боливийка фактически на одну восьмую. Ниже кто-то запостил российскую гифку с Элизабет Уоррен в образе Покахонтес. Еще кто-то написал «Она даже не говорит по-испански». Кто-то ответил в восьми комментариях, что придираться к этничности — это расизм. Моим первым побуждением было объясниться. Но это неизбежно сделало бы все еще хуже. Извинения тоже сделали бы только хуже для всех участников дискуссии. Я знала, как работает интернет. Сообщение от Лэнса. Позвони, пожалуйста. Мы только что потеряли людей цветов и свежий пир. Но я закрыла твиттер в надежде, что все как-нибудь пройдет. И это пройдет, напомнила я себе. Больше я ничего не скажу. Людям надоест. Не сегодня-завтра Трамп опять ляпнет какую-нибудь дичь, и все станут это обсуждать. Я написала это Ленсу и добавила, больше я туда ни ногой, ни слова не напечатаю. Я удержалась от того, чтобы выбросить компьютер в окно, и вместо этого взяла его с наушниками в столовую проверять первые серии учеников и ждать Ехава. Я решила, что если он не объявится, мне будет чем заняться помимо рагу. Сидя за стойкой фруктово-салатного бара, фруктово-салатного, я смотрела, как подтягиваются ребята на поздний завтрак. Заспанные одиночки, болтливые пары и громогласные потные орды с тренировок. И всеми силами старалась упорядочить свои мысли, игнорируя настырную пожарную сирену в голове. У моих учеников еще будет возможность что-то перемонтировать, а к следующей пятнице они должны были смонтировать вторую серию. Я им сказала, что если они сделают третью, то смогут выслать ее мне после мини-местра, и я выскажу свои замечания. Идея в том, чтобы они запустили свой групповой портал на школьном сайте до начала февральской недели. На меня нахлынула новая волна опасений по поводу того, что в первой серии Брит прозвучит мой голос. Если ее подкаст выйдет сейчас и к нему прицепится кто-нибудь из недовольных, Брит может оказаться втянутый в эти дрязги наряду со мной и Джеромом. Альха был не готов показать свой подкаст на уроке, но прислал его мне на почту вечером в пятницу. Это помогло мне отвлечься, но повествование было путанным и чересчур амбициозным. На середине Альха обратился ко мне. «Окей, как вам, мисс Кейн?» «На данный момент я думаю, что в окончательной версии сделаю что-нибудь типа с другими учениками. Типа попрошу прочитать последний текст на своих телефонах. Я не представляла, какое все это может иметь отношение к 1930-м, но какой подросток в состоянии придерживаться плана. И вдруг, о чудо, в дверь вошел Ехав на пять минут раньше времени. Щеки горят, глаза и нос текут. Он сказал, что припарковался перед кампусом, хотя я подробно объяснила ему, где буду ждать. Он никак не мог перевести дыхание. Возможно, из-за ходьбы, но, скорее всего, от того, что увидел меня. Он сказал, здесь настоящий лес. Я обняла его, стряхнув с него холод, и вдохнула его запах. Чистый, но потный. Он был неразумно красив. Его отчетливый акцент не затруднял понимание, и все, что он говорил, звучало как реплики из грустного артхаусного фильма. В силу каких-то причин, которые я не могу определить, он был для меня воплощением некоего платоновского идеала, сочетавшего мужественность и сексуальность словно плод моего воображения. Мне никогда до конца не верилось, что он настоящий. Я взяла нам обоим дорожные кружки Грэнби, полные кофе. В кармане у меня то и дело вибрировал телефон. Все больше людей меня ненавидели и горели желанием высказать, в чем еще я была не права. А я его игнорировала. Мы поднимались по склону, и я проводила персональную экскурсию для Яхава. Вот пожарная лестница, на которой я учила уроки. А здесь я подвернула лодыжку на первом курсе. У Яхава было два режима. Первый — иди ко мне, и второй — весь в себе. И в тот день он выбрал второй. Прошло десять минут, и он еще не поцеловал меня, не сжал мне плечо, не посмотрел в глаза. Я не собиралась спросить ни о чем таком, но поймала себя на том, что всячески пытаюсь увлечь его, подбрасываю ему блестяшки. Я показала ему Куинси, показала дверь бывшей темной комнаты, теперь не без причины запертую, чтобы уберечь 3D-принтеры. И Хав сказал, «Здесь ты обжималась с мальчиками?» В нем, наконец, проснулась игривость. Он слегка расслабился приподнял густую, очаровательную бровь. «Я никогда не обжималась ни с одним мальчиком в Гренбе», — сказал я. «Я встречалась с парнями только дома. В Индиане». Его акцент придал словам мягкость и какую-то невозможную романтичность. «Просто летние амуры, чтобы не страдать на виду у всех. Никто в Гренбе не знал о моих делах и не душил жалостью, когда меня сливали». «Сливали», — грубое слово, — сказал он. У нас в Иврите есть такая же идиома, но не настолько уродская. И на танцы не ходила? Ходила со всеми. Ты, наверное, была хорошенькой. Я сказала, я была чучела. Я никогда не показывала фотографии. Теперь придется. Так что мы пошли в библиотеку к задней стене, заставленной ежегодниками. Я показала Ехаву альбом «Драконьих сказок» за 95-й с моей фотографией без улыбки с изречениями и цитатами на полстраницы, личными шутками для Фреда Карлотты, фрагментами лирики Нирваны, цитаты из Монти Пайтона для Джеффа. «Ты не мессия, ты очень скверный мальчик». Ехав сказал, «У тебя такой макияж, ты э, любила енотов?» Глаза у меня обведены черным Лицо заметно похудело, значит, нас сфотографировали весной. Но не поздней весной, потому что на следующей странице фото талии, а между нами, как обычно, Хани Каяли. Талия сидит на стуле на крыльце, глядя через плечо. Никто бы так не стал фотографироваться, если бы не указание фотографа. Разумеется, я прочитала, что написала Талия. Эти два года самые долгие четыре года моей жизни. Что сделано с любовью, сделано хорошо. Ван Гог. Речи Бет, мы все влезем в один Лима. Я вас утрамбую. Команде СБ. Пуджа Дона Дженни Мишель. Не забудьте убрать мой бардак. Дориан, не смей. Сакина, Бука, Шипучка, Стайлз. Мы это сделали. Помните, сеньоритет — это воспаление сеньора. Миссис Росс, мистер Дар, мистер У, мисс Арена. Спасибо, что были рядом. Мам, пап, Ванесса, Бред, Вы лучшие люди, ждущие меня дома. Деп, когда знаешь, ты знаешь. Я знаю, что ты знаешь. Не спеши собирать вещи. Робби, моя любовь, ты мой на сто процентов. И мой черик. Я буду недалеко. Школьный теннис – 11-12, Октябрьские причуды – 11-12, Хор Гренби – 11, Хористки – 11-12, Весенний мюзикл – 11-12, Общество Тета – 11-12. Рэч и Бет – это Рэйчел и Бет. Команда СБ – это ее подруги по Сингербейрду. Депп. Уж не выли. Я сказала, подожди, я это сниму. Я положила альбом на круглый деревянный стол, которому было, наверное, лет сто, и держала телефон над страницей достаточно долго, чтобы вспышка смогла охватить весь текст. Я подумала, что покажу его Брит на сеансе, хотя она, наверное, уже нашла это. И Хав знал в общих чертах историю Талии, и я сказала ему, что это она, моя умершая соседка. «Выглядит умудренный, сказал он. Я вывела его из библиотеки, и мы пошли к верхнему кампусу, где я могла бы предложить ему пиво из запасов Оливера в холодильнике. Обычно этого хватало, чтобы он оттаял и потянулся ко мне. Дэп. я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так вас называл. Но я чувствовала, что это вы. На таком почетном месте между ее семьей и Робби. Это должны быть вы, поскольку Талия не называла вас в числе других учителей, а она бы ни за что не забыла про вас. Я постарался вспомнить, не было ли какой-нибудь Дебби или Дэвида, но Дэнни Блох отлично подходил. Но как нафиг понять, не спеши собирать вещи? Я повела Ихава к Южному мосту, не самым прямым маршрутом к моему гостевому дому, но в том направлении. Каждый раз, как наши глаза встречались, он смущенно улыбался и переводил взгляд куда-то за мое плечо. «Я могла бы затащить его за угол», Могла бы схватить за петельки для ремня и поцеловать. Но была не нулевая вероятность, что это все испортит. Даже если бы я просто взяла его за руку, я не знала, вцепился бы он в мою, как утопающий, или отдернул, словно обжегшись. «Не спеши собирать вещи» могла быть строчка из песни. Чем-то из хорового пения. На краю сознания у меня прожужжал обрывок мелодии. Я сказала Ихаву, что прямо под этим мостом мы клали обручи на землю для занятий биологии на третьем курсе записывая каждое изменение в этом пространстве с февраля по май. Нас разделили на группы по четыре человека. В маю входили Карлота, Майк Стайлс и Рэйчел Попа. Рейчел постоянно флиртовала с Майком, наклоняясь, чтобы собрать волосы в хвост, просила его подтянуть ее вверх по склону оврага. Они так и не стали встречаться, так что, возможно, у него был иммунитет к ее чарам. «Однажды», — сказала я хаву. Мы находим обертку Сникерса в нашем круге. Начинаются дебаты. Выбросить ее или оставить и написать о том, как муравьи обследуют ее. И к чему ты склонялась? Я сказала, что люди и человеческий мусор заслуживают наблюдения. Моя подруга Карлотта стала давать имена муравьям. Одного она назвала Кусман. Я собиралась досказать историю, но Ихав остановился посреди Южного моста. Он сказал. Похоже, ты уводишь меня все дальше от машины. А тебе уже нужно уезжать? Прошел всего час. Я надеялась, что он проведет со мной весь день. Надеялась на секс на моей маленькой гостевой кровати. Мне хотелось помассировать ему виски, пока он не расслабится. Хотелось, чтобы он закрыл глаза, откинулся назад и вздохнул. Хотелось зарыться лицом в его волосы, которые всегда почему-то пахли чаем. Он положил руки на перила, и я поняла, что дело плохо. Он сказал, «Мне нужно обязательно сказать тебе кое-что». Я был тут как бы на прослушивании. Мне предлагают очень заманчивую должность, и я собираюсь переехать сюда насовсем. Я сказала, «О, да ведь это здорово!» И я сказала это от души, хотя почувствовала, что он хотел сказать мне не только это. Он молчал, и я подумала, что нужно как-то пошутить о заманчивой должности, спросить, из чего она сделана, но он сказал, «И в целом мне нужно начать все с чистого листа». И он стал говорить что-то еще. Невыносимо было думать, что меня сливали на Южном мосту. Я только что рассказала Ехаву, как старалась, чтобы никто не разбил мне сердце в кампусе. Я держала Гренби на ладони, как самое хрупкое яйцо, избегала риска, держала свое увлечение при себе и изо всех сил старалась скрывать свои чувства. Я четыре года старалась, чтобы сохранить Гренби такой, какой впервые увидела из окна машины Робсонов мифическим местом, куда я иногда приезжала, а вовсе не местом, где мне причиняли боль. Я не чувствовала погоды, но воздух внезапно сделался холодным и промозглым. Я переключилась в режим самозащиты. От этого режима мне бы не хотелось отучиться на психотерапии. Я сказала, что должна отпустить его. Я не отвечала на его монолог. Я начала провожать его обратно к машине, как будто так и планировала. Я сказала, но я еще не дорассказала историю. Там была такая Рэйчел, которая взяла и опустила свой ботинок на обертку со всеми муравьями. Она сказала, «Вот, можете написать, что мой человеческий ботинок размазал их всех». Ихав сказал, «Дети — психопаты». Мне захотелось возразить ему, что мы не были детьми, мы были подростками, но это было лишним. У меня зудело все лицо, когда мы прощались. Уходя, я ни разу не оглянулась. В конце первого курса я в честь аса написала «А» фиолетовым фломастером на гладком камне размером с мой кулак и бросила в овраг с южного моста. Он приземлился буквой вверх. Я почувствовала, что это хороший знак перед летними каникулами. А следующей осенью я поразилась, увидев, что ручей не смыл его, солнце не выбелило. Он пролежал там весь год и еще до следующей осени. Но после того, как растаял снег на третьем курсе, камень либо смыла, либо краска совсем выцвела. И все же я каждый раз высматривала его. Место, куда он приземлился, был моим якорем, священной точкой, дающей мне безопасность в Гренби. И в этот раз, когда я шла назад, я посмотрела туда. И мне, конечно, стало только хуже, когда я ничего там не увидела. «Не спеши собирать вещи, не спеши собирать вещи». И вдруг всплыла следующая строчка. «Люди скажут, мы влюблены. Это же язык лохомы. Песни о людях, которые, конечно же, влюблены. Блять. Что ж, вот, пожалуйста, мне не нужно подтверждение от Фрэна или Карлоты. Талия сама сказала мне это.